«Во-первых, поговорим о вашем большом туристическом вояже, сказал человечек. В Барселону вяло поинтересовался Мазур, открыв глаза. «Перила, Степаныч!» — сухоризный протянул карикатурный человек, и Мазур понял, что тот даже с русской классикой знаком. Во всяком случае, Дубровского в школе проходил. Вы же сами высказывали желание побыстрее совсем покончить, и тоже начинаете изображать. Ну на кой нам знать про вашей женой прогулки по магазинам и заситки в кабаках? У этого человека было какое-то имя. Он носил какое-то звание, и Мазур, что интересно, мог бы запомнить и то, и другое, поскольку не так давно вертел в руках удостоверение. К слову сказать, с виду самое что неисподлинное но не имело никакого смысла запоминать ни имени, ни звания. Винтик он и есть винтик, то бишь часть механизма, его имя никого не интересует. А вот что это за механизм такой? И на кого винтик работает? Это вопрос интересный. — Тогда, может, хватит говорить намеками? — спросил Мазур. — Да какие уж тут намеки! Я впрямую спрашиваю вас о поездке в Африку, свешенную вами год назад, о пребывании там на протяжении достаточно долгого времени. Хотелось бы, что называется, полюбопытствовать деталями. Для начала, скажем, послушайте о ваших тамошних знакомствах. Уж это, согласитесь, прямо проходит по нашему ведомству, поскольку знакомства там вводили, как нам дополненно известно, насквозь примечательны». А с каких-то кислых щей я должен отчитываться перед вами? Это была чисто коммерческая поездка, в рамках моей временной работы по найму. А раз так, то все, что касается моей поездки, есть коммерческая тайна. Причем не столько моя, сколько корпорации, которая меня нанимала. Я понимаю, вы сейчас начнете нудно вещать про безопасность страны, про происки мирового терроризма и про то, как я гражданин, прям-таки обязан. Если я, мол, не желаю и препятствую, то может создать мне всяческие жизненные сложности, но ну и в таком же духе. Не трудитесь, уважаемый. Вот когда вы мне выложите, да положите убедительные факты, что известные мне люди или организации имеют отношение к терроризму, тогда я, конечно же, окажу всемерную помощь. Знаете, в чем ваша самая главная ошибка, гражданин Мазур? Не дождавшись ответа, человечек продолжал. — В том, что вы держитесь так, словно за вашей спиной по-прежнему стоит контора. Привыкли за столько-то лет, понимаю. А ведь за вашей спиной сейчас нет ничего. — Ведь он прав, сука такая, — подумал Мазур. — Вы сейчас сами по себе, — мягко напомнил карикатурный человек. — Может быть, вы, конечно, надеетесь на помощь некоего покровителя, скажем, того, кто вас тогда нанимал? Если так, то это непростительное для вас заблуждение. Уж кому, как не вам, знать, что государственная контора всегда сильнее одиночек. Как бы не была слаба эта контора и как бы не сильны были эти одиночки. Мазур, не спрашивая разрешения, закурил. Благо сигареты сжигалку у него не отобрали. Возражение не последовало. — Сами посудите, Кирилл Степанович. Собеседник Мазура провел ладонью по ладони. Будто снимал невидимый налет. — У вас молодая жена, ребенок, отличный дом, спокойная семейная жизнь на лоне природы. Знаете, мне даже угрожать вам лень. Угрожать можно человеку, которому нечего терять, или самнадеянному глупцу. — Вам же достаточно перечислить то, чего можете лишиться. Впрочем, я уже перечислил. Человек-винтик выжидательно взглянул на Мазура, но Мазур молчал. Пускал дым да и молчал. «Хорошо. Давайте попробуем еще одну тему для разговора». С печальным вздохом произнес собеседник. «На какие средства существуете? Позвольте узнать. Только не надо вставать в позу и вещать насчет тайны вкладов, неприкосновенности личной жизни и про то, что это не по нашей части. Как раз по нашей, смею вас уверить. Может быть, вы позабыли? Но нам вменяется в обязанность бороться с преступными доходами» а уж тем пачка, когда грязный след тянется в далекое зарубежье, как в вашем случае. — В моем случае как раз-таки все чисто, — твердо сказал Мазур. — Могу показать контракт, где прописана причитающаяся мне сумма с подписями и печатями. И налоги я, между прочим, честно заплатил. Эта сумма, как я понимаю, поражает воображение. Мазур мог ответить на этот вопрос красиво, что и сделал Не особенно и поражает, если вдуматься. Вы, наверное, имеете представление, сколько получают топ-менеджеры больших компаний за свою работу ежемесячно. Немалые денежки, не так ли? А теперь помножьте эту цифру на несколько лет безупречной службы во благо компании. Всего-навсего то, что топ-менеджеры делают для компании за годы, я сделал за более короткий срок. Принес, так сказать, ровно такую же пользу. И, соответственно, всю причитающуюся сумму получил сразу. — Со всех сторон подстраховались, значит? — Уважаю. Человек-винтик любезно подвинул поближе к Мазуру Пепенц. — И, полагаю, ровно так же юридически благополучно все обстоит и с вашими предыдущими заработками, коим вы пробавлялись до поездки на Черный континент?